Глава 7 Поблагодарив хозяйку за хороший вечер, я быстро ретировался из столовой, приняв решение сию же минуту отправиться к себе в комнату. По пути у меня появилось время обдумать поведанную старухой историю. Я никогда не верил в мистику вампиров и прочую нечисть, потому что рос в другом обществе. В обществе, где родители были ярыми противниками религии, безжалостно порицая сказками все, что не оправдывалось на тот момент силами науки. Конечно, в нашей стране народ также не обходится без костюмированных вечеринок. Взять, к примеру, Хэллоуин – излюбленный праздник, являющийся отличным поводом для детских игр и забав. День, когда все детишки в округе облачаются в пестрые костюмы своих любимых персонажей и до отвала объедаются конфетами, а в конце дня лежат со вспученными животами и подступающей тошнотой. «Ладно», — подумал я, — «все это вздор, монстров не существует». «Об этом знают даже дети». Я железно отбросил все суеверные сказки в сторону и с большой охотой принялся за поедание своего великолепного ужина, оставленного мне Роуз. На этот раз хозяйка почивала мое европейское предпочтение традиционной румынской кухней, которая славилась своим вкусовым колоритом и сытностью. Мой ужин состоял из традиционного салата мусака и стаканчика крепкого вишневого вишенате. Мусака оказалась, до отменным блюдом. Мусака оказалась до неприличия отменным блюдом. Пикантные обжаренные баклажаны, вкуснейшие кабачки и сочные дольки помидоров дополнялись восхитительно нежным мясом и рассыпчатыми ломтями картофеля, которые под воздействием магических сил кулинарии буквально таяли во рту. Порция была внушительных размеров. Поэтому по окончании своей трапезы я лениво улегся в кровать и подумал о том, что ужина вкуснее мне не приходилось есть уже очень давно. Долгое время я смаковал послевкусие, оставленное превосходным ужином. Именно в тот момент я подумал, что череда событий сегодняшнего дня до ужаса схожа со сценарием, написанным сумасшедшим автором в периоде обострения его острой шизофрении. Фантомные образы и мысли призрачно проносились у меня в голове, сменяя одно важное событие другим, перемещаясь с одного временного отрезка на другой. Но в конце концов моя усталость взяла свое. Стянув с себя ботинки и пиджак, я с большой охотой плюхнулся на кровать. И стоило мне укутаться в одеяло и коснуться головой подушки, как я тут же уснул. В полудрёме я услышал призрачный голос моей мамы, которая каждый вечер любила давать мне одно мудрое наставление. Утро вечера мудренее. Мне приснился очень странный сон. Если, конечно, это явление было допустимо подгонять под сие понятие. Главное, что сейчас только ночь и проспал я всего-навсего несколько часов, но физические ощущения пытались убедить меня в обратном. Прошла уже целая жизнь, и я уже давно мертв, но по непонятным причинам вдруг ожил. Я, Фрэнк Шульц, ходячий и рассыпающаяся при каждом шаге мумия, ползающая грудо праха, пытаюсь осознать, что со мной произошло вчера, хотя с моего последнего воспоминания прошла уже добрая сотня лет. Таковы были мои ощущения в ту ночь. Все-таки как хорошо, что понятие времени во снах никоим образом не соотносится с нашей реальностью, потому что привидевшиеся мне грезы – безумие. Мне приснилось, будто я стою у высокого окна своей спальни и вижу, что передо мной расстелился необъятный простор старинного кладбищенского погоста. Большинство моих привычных ощущений застилала толстая пелена тумана. Но даже тогда у меня не было сомнений, что кладбище это очень старое и, скорее всего, давно заброшенное. Гнездящиеся фамильные склепы, полуразрушенные надгробные плиты, изящные гранитные изваяния и прочая архаичная утварь без стеснения сообщали о своем возрасте. В своем сне я выступал в роли главного наблюдателя, нежели главного действующего лица посему без труда смог детально запоминать все происходящее. Помню, что поначалу я стоял у окна, внимательно созерцая пейзаж погоста, как вдруг появляется облаченный в черную мантию силуэт старухи Роуз, уверенно направляющийся в сторону мрачного могильника. Я ощутил себя беспомощным, как только стал свидетелем этого зловещего зрелища. Мне хотелось скорее отойти от окна, но даже при всем желании я не мог этого сделать. В какой-то неуловимый миг мое тело предательски отказалось подчиняться своему хозяину. Конечности онемели. Голова превратилась в неподъемный и пульсирующий булыжник, а глаза в пару механических бегунков, которые только и пытались что уловить какое-нибудь движение в застывшем силуэте старухи. От ежесекундно поднимающегося страха моя кожа буквально накалилась, покрывшись неприятной пленкой липкого пота. Наверное, это самый дьявольский сон, который мне удавалось видеть за всю свою жизнь, подумалось тогда. И мою душу затянуло в зловещий водоворот предчувствие, что некая злая и невидимая сила настойчиво пытается овладеть моим телом. Очутившись в неподвластном словам кошмаре, от меня стремительно ускользало привычное осознание, что я – это я. Мысли расслаивались на тонкие рассыпающиеся пласты, в голове раздавался инородный грохот, в глазах темнело, а тело становилось таким невесомым, что по весу напоминало скорее птичье перо, чем увесистую комплекцию взрослого мужчины. Эта какофония странных ощущений и звуков продолжалась достаточно долго, до тех пор, пока я не почувствовал, что из-под моих ног уходит земля. Взбудораженно оглядываясь по сторонам, я понял, что парю над землей, судорожно глотая морозный воздух апрельской ночи и созерцая виды бескрайних карпатских гор с высоты птичьего полета. Набирая все большую высоту и скорость, я уносился все дальше и дальше прочь от знакомых мест. Теперь проносящиеся пейзажи были абсолютно неразличимы, так как смазывались в неразборчивое темное пятно. Когда я склонил голову вниз, чтобы в очередной раз удостовериться в том, что лечу, то от неожиданности вскрикнул, потому что не обнаружил под собой ног. Позже я не смог досчитаться и остальных частей тела, потому что не было ничего. Я испарился, и тогда я осознал, что предчувствие не обманывало меня. Невидимому злу все-таки удалось овладеть моей оболочкой, вызволив оттуда мою душу. Когда меня постигла истина, я находился за миллиарды миль от нашего мира, сферической скоростью прорезая просторы какого-то необъяснимого погруженного во тьму пространства. Лишь где-то вдали я мог различать слабое мерцание серебристых огоньков, которые источали свербящий болезненный свет Огней было с тысячу, и по мере своего полета я стремительно приближался к ним Все происходило настолько быстро, что опешившее время на тысячи миль обгоняло мои мысли Я летел, а шары становились все ближе и ближе, ближе и ближе Раскаляя мое фантомное зрение до предела. Я кричал, звал на помощь, молился, но все было напрасно. С каждым дюймом боль сто крат усиливалась, а столкновение становилось укоренным фактом. По мере приближения к пылающей звезде к горлу подступила слезливая горечь, и я с усилием закрыл глаза, ожидая, когда же разверзнется ад. Столкновение было похоже на гигантский взрыв, вселенское возгорание. Потому что как только произошла катастрофа, меня захлестнула волна уничтожающей боли. И все, что еще несколько мгновений назад приходилось составляющим моего «я», моей души, расщепилось на миллиарды атомов, оградив меня от какого-либо понимания происходящего. Это были миллионные детали, каждая из которых являлась отдельной составляющей моей многомерной личности. Одна моя часть витала где-то за пределами нашей галактики, а другая оставалась на месте. Я воссоединялся и вновь взрывался. Воссоединялся и разлетался яркими энергетическими искорками, оседая в глубинных мирах, оказываясь на пороге самой вечности. Меня закручивало вихрями запредельного безумия, где от своего лица я мог наблюдать за волнительными эпизодами рождения Вселенной. Оказываясь в незнакомых местах, я представал в обличии различных людей, принадлежащих к разным мирам и эпохам. Я проживал неисчислимое количество жизней, вновь и вновь оказываясь в новом теле и начиная отсчет с нуля. Еще никогда в жизни я не испытывал такого удушающего страха. Инстинктивного страха за свою жизнь и целостную сохранность своей личности. Мне кажется, что могли бы пройти тысячи, миллионы, миллиарды лет, и я бы и дальше странствовал в состоянии неземного оцепенения, совершая безумные космические полеты. Но кое-что все-таки заставило пробудиться меня от долгого безмятежного сна. Мое сознание мгновенно вернулось на землю, туда же, откуда меня вызволила страшная сила. Я по-прежнему стоял у окна, находясь в своем физическом теле. За окном порхал гипнотический, уставленный на меня из-под янтарный взгляд, окончательно приведший меня в чувство. Сквозь толщу оконного стекла он злобно озирался на меня, и в нем я безошибочно смог прочитать ненависть. Ненависть ко мне, к этому миру, к этому существованию. Старуха Рус порхала прямо за окном, причмокивая за спиной богомерзкими склизкими крыльями. В ее глазах проглядывались пытки вечного ада и тысячелетний голод, которые совсем скоро, казалось, придут и по мою душу. Пугающие глаза придавали ее лицу непостижимые метаморфозы, громко доносящие о родственном сходстве с инопланетным хищником, нежели с образом робкой старушки. Не прошло и 15 секунд, как демоническая сущность взмыла вверх и с размаху всем своим здоровым телом обрушилась на оконное стекло. Я отчетливо помню выстреливающий звук разбивающегося стекла и гудящий порыв сверхъестественного ветра, который со всей своей феерической мощью отбросил меня к противоположной стене. Тяжелые белые шторы вздымались и опускались под порывом налетевшего урагана, застревая в расщелинах битого стекла и вороша разбросанные по полу осколки. Не в силах пошевелиться, я лежал на полу и внимал всю боль, полученную в результате сокрушительного удара о стену. Я лежал с закрытыми глазами, жадно глотая ртом воздух. Сердце бешено колотилось, а по телу вновь и вновь пробегал пульсирующий разряд адреналина. Я не мог понять, что происходит. Стоило мне допустить подобную мысль, как чудовище разразилось ехидным гоготанием я подумал, что мое сознание в конец уничтожено, или я все же умер и попал в ад. Мне стало страшно приподнять веки и заглянуть в глаза собственной смерти. Из глаз ринулся поток горьких слез, а струйки едко холодного пота заставляли мое тело содрогаться в предсмертных конвульсиях. Смех чудовища неумолимо приближался и становился все громче и громче, а я, одушевленная, но полностью парализованная кукла, лежал в неподвижной позе, смиренно дожидаясь своего конца. И стоило мне набраться мужества и распахнуть глаза, как вместо ожидаемой картины я очутился в пустой темной комнате, совершенно мне незнакомой. Позади себя я услышал дребезжащий шум. Ритмичное и быстрое перестукивание, напоминающее чьи-то очень торопливые шажки. Торопливые шажки гигантских пауков. Прокрутив мысль о пауках повторно, я вздрогнул и как ошпаренный подскочил с пола. Стоило оказаться на ногах, как все мое лицо обожгло ветреным порывом зловония отремолирующие шаги тем временем стали раздаваться все громче и отчетливее. И вот еще мгновение, я не успеваю сделать и вдоха, как уже знакомая картина яркой вспышкой разворачивается в темноте. Янтарный взгляд монстра, взирающего на меня из тьмы. Больше я не видел ничего. Лишь пара бестелесных мерцающих во тьме шаров, которые становились все ближе и ближе я чувствовал какие безбожные вещи вытворял со мной взгляд как грубо бороздил и испепелял мою душу приковывал меня к месту не давал пошевелить конечностями управлял моими мыслями и эмоциями чудище порабощало мою душу каждое усилие пробудиться от неподатливых пут дьявола оборачивалось жалкой попыткой к выживанию Лишь после всех кругов ада, которые мне довелось пройти, я наконец понял, что видимая мною тьма не смерть, а мир отвратительного существа. Все это время я странствовал по темной вселенной, где обитает монстр. И прямо сейчас я нахожусь в его мире. Адская тварь загнала меня в ловушку. В вечную тьму, которая не привыкла отпускать обратно темнота, которая уносила меня все дальше и дальше. А вокруг мутными клубами сгущался мрак, пожирая все на своем пути. Я слышал рокот окровавленных когтей и рык доносившийся из ее наполненной трупами пасти. Тварь подошла ко мне вплотную, ибо теперь я мог различать ее уродливые очертания, На этот раз я мог видеть ее полностью. Два горящих во тьме глаза отбрасывали яркий свет на циклопическую тушу монстра. Бесформенную и отвратительную тушу, вытканную из изуродованных людских тел. Существо было покрыто зловонной бордовой слизью, которая только подчеркивала жуткую природу онного организма. Его тело представлял бесформенный ком из изувеченных людей, отдельных частей тела и лиц, которые за долгие годы общих скитаний сумели образовать единый страдальческий организм. На каждом человеческом лице застыла маска ужаса, а из их широко раскрытых ртов вырывался сдавленный вопль помощи. Я слышал рев этого монстра и мученические стенания, вросших в него жертв. Тварь скользила мне навстречу, издавая нечестивые, хлюпающие звуки. Я кричал, что есть мочи. Пытался бежать, но стоило мне сдвинуться с места, как монстр схватил меня своими гигантскими челюстями И в тот же миг я услышал хруст костей и сдавленный всхлип ужаса, слетевший с моих губ. Невыносимая боль яркой вспышкой пронзила мое тело. И я почувствовал, как что-то горячее и склизкое потекло по моему лицу. Похоже, что на несколько минут я даже потерял сознание. Как только я очнулся, то уже не чувствовал нижней половины своего тела, где ранее сомкнулись острые зубы чудовища. Кровь! Кровь горячая! Прошипела тварь, медленно пережевывая мои раздробленные кости и плоть. Эхом отдавался его омерзительный голос в моей голове. Заливаясь в приступе каркающего смеха, чудовище схватило меня, сомкнув свои мощные зубы у меня на горле. И тогда наступила темнота. Глава восьмая Когда я проснулся, все мое тело было взмокшим от холодного пота, а глаза болезненно пощипывало от слез. Сознание еще буравили отрывки ужасающего сна, но я ощущал, как подробности привидевшиеся мне какофонии постепенно стираются из памяти. В комнате было невыносимо холодно, лишь несколько мгновений спустя я увидел, что створки окон были по-хозяйски распахнуты хотя я отчетливо помнил, что окно не открывал. Порывы разбушевавшегося ветра врывались в комнату холодными струями и, как и во сне, вздевали кверху тяжелые габардиновые шторы. Быстро поднявшись с кровати, я ощутил острую боль в ступне. Сощурившись от неприятных ощущений, я взглянул на пол и увидел, что практически все пространство ковра усыпано осколками битого стекла а из моей ступни выпирает жирный кусок чего-то твёрдого и режущего. «Кровь... кровь кровь шепнуло мне чудовище откуда-то извне. Горячая. Вняв смысл услышанного, я растерянно пошатнулся, напрочь позабыв о выпирающем из стопы осколке. Находясь в состоянии апоплексического удушения, я хотел бежать. Бежать подальше отсюда. Бежать от этого проклятого дома. Под кроватью я осторожно нащупал пару своих кожаных Оксфордов и наскоро обулся. Украдкой оглядевшись по сторонам, я принял решение, как можно скорее собрать все вещи и покинуть это дьявольское пристанище. Стянув с тумбочки наручные часы, я взглянул на циферблат. Отягощающее чувство недоумения прошибло мою голову глухим ударом, потому что с того момента, как я вошел в комнату и съел свой ужин, прошел ровно час. Часовая стрелка практически не сдвинулась с того момента, когда я в последний раз на них смотрел. Я не мог поверить своим глазам. Заверенный тем, что часы просто сбились со времени, я тяжело вздохнул и продолжил поспешные сборы. Пытаясь утешить свой разбушевавшийся страх, я в последний раз окинул комнату благоговейным взглядом и со скрипом повернул дверную ручку. Переступив высокий порог спальни, я закрыл за собой дверь и очутился в кромешной темноте почти такой же, какая окружала меня во сне. В витающей атмосфере зловещего дома теперь отчетливо чувствовался смердящий запах разложений и сырости. Это была вонь гниющего дерева, отсыревших стен и разлагающиеся набивки. Меня осенило, что жуткий разъедающий пазухи запах сопровождал меня и наяву, и во сне, словно желал привязаться ко мне навсегда. От этих мыслей по телу пробежал холодок. А к горлу подступил омерзительный комок, и я едва сдержался, чтобы не исторгнуть недавно съеденный ужин себе под ноги. Плотно закрыв нос рукавом пиджака, я двинулся вперед. В коридоре, как похоже и во всем доме, не горела ни одна свеча. Пробирался я на ощупь, предварительно отыскав в комнате небольшой канделябр со вставленной в него свечкой. Благо, что в кармане пиджака нашелся припасенный коробок спичек. К сожалению, слабого освещения хватало лишь для того, чтобы хоть чуточку освещать себе путь. На тот момент у меня созрел конкретный план побега. Бесшумно добраться до лестницы, спуститься на первый этаж и забрать оставленный в прихожей чемодан. А уже после того, как я выполню три основных пункта, уберусь отсюда как можно дальше. Тогда меня не волновало поручение мистера Кроули, потому что моей главной задачей было выбраться отсюда живым. Я пробирался осторожной поступью. Мне казалось, что коридору нет конца. Лестницы нигде не было видно. Меня окружали лишь бесконечные дверные проемы и пустые стены. Зловещий лабиринт так и норовил загнать меня туда, откуда я уже никогда не смогу выбраться. Появилось ощущение, что за время моего недолгого отсутствия, если верить моим часам, то часового, в этом доме произошли значительные метаморфозы. Коридоры стали уже, в воздухе повис непереносимый запах ветхости, а отопления в доме будто и отродясь не было, потому что в своем утепленном костюме я продрог до самых костей. Температура в доме такая же промозглая, как и на улице, когда я шел сюда сквозь дремучий лес. В голову сразу закрался рассказ хозяйки о далеком предке, Йоргу, который соорудил на этом самом месте ветхую хижину. От этой мысли я нервно хохотнул и в онный раз проглотил подступивший горлу комок. Время безустанно шло. А я все так же осторожно, маленькими шажками прокладывал себе путь сквозь непроглядную тьму. По прошествии очередной минуты я почувствовал, что каждый шаг дается мне все с большим и большим трудом. Свеча мирно догорала, а разглядеть близлежащие предметы и осветить себе путь превращалось в весьма нелегкую задачу. Отныне я не имел возможности любоваться живописным интерьером этого дома который еще несколько часов назад пробуждал во мне светлые эмоции и восторг, потому что сейчас обстановка жилища наводила на меня ужас и иступление. Не знаю, сколько времени я прошагал в холоде и непроглядной темноте с тех пор, как вышел из спальни. У меня не было возможности осведомиться об этом. Мои наручные часы окончательно сдали свои позиции. Чтобы не пропустить свой поворот, я все время ощупывал правую стену, выжидая, что наконец смогу наткнуться на угол поворота или край перил. Завернув в один из проемов, я вдруг решил, что оказался в проходном зале, который без затруднений выведет меня к лестнице. Но стоило мне пройти несколько метров, как путь мой преградило что-то твердое и каменное. Не рассчитав габариты сего предмета, я стал вслепую огибать каменную преграду, как вдруг запнулся а выступающий край и здорово навернулся, уронив канделябр с горящей свечкой и неслабо раскорочив свою несчастную голову. После моего падения последовали грохот и многочисленные проклятия, ежесекундно слетавшие с моих уст инстинктивно ощупав поврежденную голову, я ощутил, как по лбу заструился обильный ручеек чего-то обжигающего и липкого Кровь горячая, Прошипела тварь где-то в подкорках моего глубокого сознания. Когда я ударился головой, то первой пришедшей в голову мыслью было отыскать свечу. Меня совершенно не волновало открывшееся кровотечение, поврежденная ступня или холод. Я просто хотел убраться отсюда. Моя паника оказалась всепоглощающей. Все мои мысли были сосредоточены на свече, от наличия которой зависели мои дальнейшие действия. Спички, к счастью, я не обронил, потому что все это время они лежали в нагрудном кармане пиджака. Согнувшись в три погибели, я приложил все свои осязательные усилия, чтобы нащупать на полу теплый восковой черенок. В этот раз удача решила встать на мою сторону, и уже через пару мгновений свеча была надежно сжата в руке. Черенок свечки я зажал зубами, в то время как руки были заняты добычей огня. С пятой попытки я смог зажечь свечу и разжать напряженные челюсти. Установив находку в массивный канделябр, я почувствовал, как сильно содрогается мое тело. Ноги подкашиваются, кисти дрожат. А по спине, будто бы стая гоняющихся друг за другом мышей, разливалась парализующая слабость. Дрожащими руками я аккуратно поднёс канделябр к перегородившему мой путь объекту. И стоило мне это сделать, как всеобъемлющий ужас заставил попятиться назад. Я уткнулся в гробницу. Нет, правильнее было сказать, что каменная громадина представляла собой массивный саркофаг. Вымощенное благородным камнем ложе было обрамлено тяжелой крышкой, которая, по моим прикидкам, весила не меньше 250 фунтов. Мой внутренний голос с тревогой сообщал мне, что мне не следовало открывать эту дверь. Дверь. Прибывая в шоковом состоянии, я пытался вдуматься в смысл происходящего или хотя бы обналичить его. У меня было два предположения. Либо я действительно сошел с ума, Либо судьба повергла мою жизнь таким подлым образом, что я взаправду оказался в древней заплесневелой гробнице. Я не мог детально осмотреть это помещение, потому что слабого мерцания свечки не хватало даже на то, чтобы увидеть, что находится в полуметре от меня. Я видел только это массивное каменное ложе и прогнивший под ним пол, покрывшийся слоем вековой плесени и пыли. Разглядывая поверхность саркофага, я снова и снова открывал для себя что-то новое. Нацарапанные руны, богомерзкая видовская символика, латинские тексты. Вся эта дьявольщина оказывала на меня гипнотическое воздействие. Я был зачарован, утянут в другой мир». Притягательные магические чары ослабели, когда крышка гробницы начала издавать резонирующие звуки и сотрясаться так, будто в саркофаге существовал отдельный мир, который прямо сейчас переживал маленькое землетрясение. И очевидным представал тот факт, что внутри этой каменной темницы кто-то был. И этот кто-то или что-то испытывало нестерпимое желание выбраться наружу. От тряски вековой громадины пыль разлеталась во все стороны, из-за чего воздух в комнате стал еще более спертым и мутным. Не ожидая, что при первом же толчке пыльные коросты полетят в мою сторону, я толком и не успел прикрыть лицо. Пропустив через свои легкие тысячелетнюю пыль, я в этот же миг согнулся пополам и зашелся в надрывном удушающем кашле. Пребывая в состоянии ужасной растерянности, я не сразу сообразил, что мне давно пора убираться отсюда. Хотя внутренний голос твердил мне об этом с самого начала, ко мне до сих пор не приходило осознание, что вся эта ужасная пытка происходит в действительности. Я был словно в тумане. Когда в моей голове уже замаячили огоньки, сообщающие о бедственности ситуации, я все той же легкой поступью стал отступать назад. Но не пройдя нескольких шагов в направлении выхода, я почувствовал, как неумолимая хватка чьей-то грубой руки сомкнулась на моем плече. Это было механическое и холодное прикосновение, в котором не чувствовалось никакой жизни. Оно олицетворяло всю жестокость и безысходность сущего бытия. Длинные костлявые пальцы, мертво обхватившие мое плечо, отразились на моем теле вспышкой пронзающей боли. Я закричал. С каждой секундой мертвецкий холод все глубже просачивался сквозь толщи моего фланелевого пиджака, говоря своим зверским упорством о том, что отныне моя ситуация становится фатальной и предопределенной в его пользу. Невидимый враг взгромоздил на мое плечо вторую руку и силой развернул к себе. И каков был мой нарастающий шок, когда вместо ожидаемого монстра перед моими глазами предстал незнакомый силуэт девушки. Девушка была ослепительна своей красотой, а ее свободное белоснежное платье только подчеркивало всю надлежащую нежность ее образа. Рыжие, немножко взлохмоченные кудри, переливающимися волнами, обрамляли ее утонченное лицо а зеленые лучезарные глаза обладали непростительной глубиной. В образе прекрасной девушки чувствовалась некая отрешенность, какая-то иная энергия, что не присуща обычному человеку. Многовековое одиночество, которое стало проклятием для этого падшего ангела, ее светлый лик был полон боли и страданий. Не в силах оторваться от ангельской красоты, я был готов потонуть в ее бездонных глазах, сгинуть в прах ради ее улыбки и навсегда подарить ей свое сердце. Все продолжалось до тех пор, пока я не понял, что все это время меня обманывало чудовище. Сияющая красота резко сменилась уже знакомой лукавой улыбкой, принадлежащей богомерзкой старухе Роуз. Не в силах пошевелиться от тисков чудовищного смятения, я почему-то нашел это время подходящим для воспоминаний о своем скептицизме насчет потусторонних явлений. В фантастических сюжетах этих существ называют оборотнями. Существа, способные временно видоизменять свой облик магическим путем, превращаясь из человека в другое существо. «Теперь я орал, что есть мочи», И с каждой тщетной попыткой вырваться из губительной хватки, чудовище только сильнее вонзало в меня свои острые когти, все громче разражаясь скрипучим дьявольским хохотом. Это был последний эпизод, который я запомнил во всем его колорите благоговейного ужаса и невыносимого страха. Позже я потерял сознание». Очнулся я в своей спальне, из которой, как мне тогда показалось, я и не выходил. Я распахнул сонные веки. В моей голове властвовали хаотичные измерения и неуловимые, сменяющие друг друга вихри. Но даже несмотря на это, я понимал, что оказался в совершенно другом месте. Об этом говорило полное отсутствие изящного колорита, который царствовал в этом доме еще несколько часов назад». Невзирая на то, что общие очертания знакомого мне помещения сохранились, отныне вся превосходная деревянная утварь стала прогнившей и пыльной, а по косым углам простиралась аккуратно вытканная будто орнамент из белой шелковой нити паутина, на которой гнездилось добротное семейство крупных пауков. Этот дом больше не украшали увитые изящным акантом обои, потому что теперь их вид напоминал дохлых змей свисающих со стен неряшливыми клочьями. В доме также пребывал стойкий запах гнилости, отсыревшей штукатурки и крысинного помета, что, несомненно, ставило яркий акцент на неоспоримом факте его безжизненности. Согнув руки в локтях, мне удалось слегка приподняться и уже внимательнее вглядеться в окружающие меня детали. Несомненно, Это была та самая комната, которую в качестве ночлега щедро выделила мне хозяйка. Обстановка оставалась точно такой же, какой я видел ее вчера. Только было одно «но». Создавалось впечатление, что с момента, когда она в последний раз сверкала, прошло больше столетия. В дребезге разбитое зеркало, вонючий ковер и разломанная софа. Все это еще вчера было первоклассной изысканной мебелью. Не пробудь я здесь всю ночь, я бы и подумать не смог, что когда-то это жилище представляло собой подобие королевского дворца. Было очевидно, что прямо сейчас я нахожусь в закоптелой наполовину развалившейся лачуге. И с каждой минутой я все больше убеждался в том, что события этой ночи не более чем приступ моего сумасшествия. Болезненный приступ слетевшего с катушек ума. Выглянув в окно, я увидел ландшафты угрюмого майского пейзажа, который являл вид на старинный кладбищенский погост. Помимо разрушенных надгробий и древних мраморных изваяний, пейзаж имел внушительное заполнение в виде кривых и уродливых деревьев, которые лишь подчеркивали болезненность этих краев. Стояла пасмурная погода. Серая печаль окутала эти бесплодные земли, забрав с собой последнюю надежду и радость. За окном моросил дождь, отбивая по стеклу бессвязные ритмы. В тот день погода превзошла себя, достигнув апогея своей отвратности. Я чувствовал, что мой мир изменился навсегда. Тусклые пастельные краски, притупленные мысли и расплывчатость в глазах. Тогда я еще не догадывался, что отныне все это станет частью моего сдвинувшегося мира. Случилось что-то непоправимое и печальное, и я всем своим сердцем понимал, что отныне никогда не смогу вернуться к прежней нормальной жизни. Я видел явную перемену в окружающей среде, но чувствовал и перемены в себе. Я будто бы стал другим человеком. Мутная пелена легла на мои глаза, а тяжелое дыхание и легкие судороги не давали почувствовать себя хорошо. Погрузившись в туманные воспоминания о вчерашнем вечере, я стоял и, напоминая неподвижную каменную статую, созерцал мрачный румынский пейзаж, томно размышляя о том, что же мне делать дальше. Глубокие размышления прервались тогда, когда мой взгляд упал на собственные руки. Глава девятая На этом моменте рассказа некая сила выдернула меня из пышных фантазий, навеянных дедушкой, заставив серьезно обдумать происходящее и, наконец, почувствовать что-то неладное. Все мое тело обуяло зловещая дрожь, и в тот же миг я поняла, что с Фрэнком происходит что-то очень-очень странное. Допустив в своем мозгу подобную мысль, я вдруг вспомнила о бабушке, которая все это время находилась у меня под боком. Инстинктивно обратив взгляд в ее сторону, я обнаружила пустующий подле себя стул – на котором еще полчаса назад сидела довольная бабушка, державшая в своих руках кружку душистого какао. Не нужно было слов, чтобы прочувствовать всю тревогу, коей овладели мои мысли. Бабушка исчезла из комнаты, а вместе с ней исчез мой покой и уверенность в собственной безопасности. Я медленно повернула свою голову в надежде, что закравшийся в мою душу страх окажется жестокой шуткой дедушки. Но достигнув точки, когда облик Фрэнка представал передо мной в полном обзоре, я столкнулась с ним взглядом и сразу поняла. Он думает о том же, о чем и я. Все это было не шуткой. Это было правдой. Он еще давно заметил мой встревоженный взгляд и терпеливо выжидал подходящего момента. Выдавив из себя кривую улыбку, он вновь заговорил. Я взглянул на свои руки, милочка, и вместо молодой красивой кожи я увидел чужие сморченные руки. Подняв ладони на уровень своего лица, дедушка накренился в мою сторону, продолжая свой безумный рассказ. Не вслушиваясь в смысл его слов, я стала медленно подниматься с кресла, упираясь трясущимися ладонями в его деревянные подлокотники. В душе моей застыл ужас, а к глазам стали подступать горькие слезы. Словно последовав моему примеру, Фрэнк ни на сантиметр, не опуская свои ладони, уверенно поднялся с кресла и двинулся в мою сторону. С каждой секундой его лицо деформировалось, подобно смятому клочку бумаги, обретая отчужденную неестественность. Глаза налились нечеловеческим блеском а кожа приобрела неестественную мраморную бледность. Его лицо превращалось в зловещую маску. Продолжая повествование, в голосе дедушки все чаще проскакивали нотки скрипучего рычания, пока в конец не овладели его речью. «Милочка, я увидел эти старческие руки. Старческие сморщенные руки. А потом...» Потом я подошел к зеркалу и увидел это лицо Такое же старое и уродливое, какое ты видишь сейчас За одну единственную ночь ведьма забрала мою счастливую молодую жизнь Передав мне узы страшного проклятия Витая в темном мире, голоса тихо нашептывали мне, что я проклят Проклят навеки Они сказали, что теперь я носитель этого страшного креста. И отныне моя судьба — нести бремя кровожадного монстра, подпитывая свою жизнь плотью и горячей кровью. Они пророчили, что мне придется пройти через все круги ада, чтобы освободиться от оков дряблого чужого тела. Но так будет не всегда. Роптали мне далекие голоса. Когда-нибудь ты сможешь найти подходящий сосуд, чтобы передать эту ношу ему. И тогда, тогда ты вновь обретешь облик того юнца, которым был в далекие времена молодости. 150 лет назад. «Я уже думал, что нет мне спасения!» Скрипучим голосом продолжал Фрэнк. Но у нас появилась ты, Элизабет. 15 лет назад, благодаря тебе, дорогая, наша жизнь навсегда изменилась. Впервые за полтора века у нас появилась надежда. Все последующее время мы трепетно подготавливали тебя к этому дню. Нам, конечно же, будет очень тебя не хватать, но... Мой оглушительный крик буквально сотряс стены нашего дома. Подорвавшись с места, я ринулась к двери. Не осматриваясь по сторонам, я в ужасе бежала к выходу. Из моих глаз брызгали слезы, растрепавшиеся волосы липли к мокрому лицу, а руки и ноги словно пропеллеры бороздили накалившийся воздух. Я бежала под ритм биения моего опешившего сердца, покрываясь мерзкой холодной испариной. Не прошло и четверти минуты, как я во что-то врезалась. Или в кого-то. Подняв голову, я увидел, что в нескольких сантиметрах от меня стоит силуэт незнакомой мне девушки. Длинные рыжие волосы, зеленые выразительные глаза, белесая кожа и свободное платье, которое при тусклом освещении запросто могло сойти за саван. В образе незнакомки читались еле заметные черты лица моей бабушки. «Помогите!» – вопила я во все горло, подсознательно пытаясь защититься своими криками от наступающей беды. Они подходили все ближе и ближе, пока наконец не загнали меня в западню. Моя паника, раненые антилопы и их хищная уверенность в своих действиях завели меня в тупик. Выпитив правую руку за спину, я шаркающими шагами стала отступать назад. Поступь была кроткой и неуверенной, а заведенная за спину рука бороздила лишь пустое пространство, где, как мне казалось, не существовало ни стен, ни мебели. Выдерживая на себе их ожесточенные изменившиеся взгляды, мне захотелось схватить какой-нибудь предмет, коим бы я могла защититься от своих врагов, но, как и прежде, руки бороздили лишь зловещую пустоту. Наконец, моя рука во что-то уперлась но не нужно было много времени, чтобы понять, что моей конечной целью в этой чудовищной игре стал угол комнаты. Это был тупик. И рыдая, я, подобно раненному животному, вжалась в угол, и еще болезненные заливаясь слезами, пыталась упрятать свое лицо в ладони. Подойдя ко мне вплотную, они взялись за руки и будто бы, читая молитву, стали роптать какие-то страшные замогильные причитания, вздымая и опуская руки. Это были ужасные речитативы, исполняемые на непонятном языке. Они заставляли наливаться мои уши болью. «Да восполнится магнум опус! Мортем эфуджеренему потест!» Слова синхронно вырывались из их глоток, нагоняя на меня ощущение смертельного ужаса. Я еще сильнее вжалась в злосчастный угол, скатываясь по стенке вниз и плотно притягивая к себе дрожащие коленки. Прижимая заплаканное лицо к груди, мне хотелось верить всем сердцем, что все это страшный сон. «Дорогуша», — промурлыкала рыжеволосая девушка, — Мы так долго готовили тебя к этому Да, милая Довольно согласился старик Но я еще не закончил свой рассказ Думаю, Элизабет, будет любопытно дослушать историю до конца Так ведь, милочка? Все эти 150 лет мы с Эльзой жили в полуразрушенной лачуге Принося в жертву заблудившихся детишек и молодых людей Прискорбно осознавая, что только так сможем продлевать себе жизнь Но однажды, ровно 15 лет назад Мы увидели юную девушку, которая, держа в руках сверток с младенцем Медленно прогуливалась по лесному погосту Это была твоя мать, Элизабет И стоило ей нас увидеть, как она приспустилась бежать сквозь непроглядную пелену сгустившегося тумана, спотыкаясь о выпирающие корни деревьев и кусты, всеми силами пытаясь уберечь тебя. Ох, готов вспоминать эту гонку изо дня в день. Как же храбро вела себя твоя мать». А как громко она кричала, когда мы схватили ее, перерезав тонкую лебединую шею. Поставив точку на последнем слове своего рассказа, Фрэнк ехидно расхохотался. Он переглянулся с девушкой и последовал очередной взрыв злорадного хохота, мертвого, в котором чувствовалась только кровожадная злоба, и нотки заржавевшего металла. «Прости нас, Элизабет», продолжала за старика рыжеволосая Эльза. «Ты была такой прелестной малышкой, что мы решили не довольствоваться тобой сразу, а на какое-то время забрать к себе на воспитание. С твоим появлением у нас появилась возможность уехать из этих краев, Сочинить красивую историю и жить среди людей. Ну, а позже у нас созрел план. «Эльза, довольно разговоров!» Серьезно отрезал Фрэнк. «Нам не до болтовни. Совсем скоро полнолуние. Так что, милая, окажи нам с бабулей небольшую услугу. Заткнись и делай то, что мы тебе скажем». «Милочка, потиус серо квам нун правда?» «Нет», — взмолилась я, — «прошу вас, не надо, дедуля, это же я, Элизабет!» Из моих глаз струились слезы, мой голос дрожал, горло пересохло, а руки и ноги попали в плен судорожных тисков. Каждое слово давалось мне с адским трудом. «Разумеется, ты, Элизабет», — мягко проговорил дедушка. «Наша милая Лис». «Это совсем не больно», — на тех же нотках соглашалась девушка. «Иди же к нам, милая девочка». Я кричала и громко звала на помощь. Но в тот день меня не суждено было услышать. Глава 10 Я проснулась в окружении пустых белых стен. Там, где я находилась, все сияло сверкающей белизной. Стены, потолок, постель, халаты. И даже одинокое, впечатанное в стену окно, за которым расстилалось полотно хмурого туманного пейзажа. По правую сторону моей кровати виднелась капельница, подведенная к моей немощной руке, а также маленькая тумбочка с миниатюрными пробирками для лекарств и устарелый выпуск местной газеты. Мой организм изнемогал от обезвоживания и жуткой ломоты в костях уже который месяц. Оставался день до юбилейной Пятилетние даты моего пребывания в этом заведении. Удивительно, как быстро идет время. С того момента, как одним майским днем мне довелось очнуться в заброшенной лачуге, прошло пять лет. Единственное, что удалось мне хорошо запомнить, это то, как на протяжении нескольких суток я лежала на холодном полу ветхого дома, умирая от голода и боли. К сожалению, моя память обрывиста и возвращается ко мне маленькими фрагментами, из которых впоследствии очень трудно вывести общую картину. Даже сейчас, по прошествии всего этого времени, я продолжаю по кусочкам собирать подробности того дня. Несмотря на то, что в хижине я провела около 3-4 дней, мне удалось запомнить лишь ощущение пронизывающего до костей холода, гул завывающего ветра встревоженный мужской голос и оглушительную сирену скорой помощи, которая немедля приехала и спасла мне жизнь. Сведения о поступившей англоговорящей пациентке, некой миссис Элизабет Шульц, с невероятной скоростью облетели больницу, поставив на уши весь персонал. Как выяснилось позже, паника их работников была обоснована тем, что никто не знал английского так, чтобы общаться с американкой, пускай даже старый и больной. Как выяснилось немного позже, единственным англоговорящим врачом в этой больнице являлся Стефан Караджали, который в итоге вызвался меня опекать. Стоило мне прийти в себя, как доктор Караджали сообщил мне о поставленном диагнозе и потратил несколько личных часов на то, чтобы выудить у меня какую-либо информацию. С его стороны последовал поток самых разных вопросов. Кто я? Откуда я? Помню ли я свой дом? Как я очутилась в лесу? В ответ на его вопросы я отрицательно мотала головой и пожимала плечами. Доктор Караджали также рассказал историю моего спасения, упомянув, что нашел меня местный лесник, выполнявший выходной обход тамошних окрестностей. Из его слов можно было заключить, что разваливающаяся лачуга стоит в лесу еще с незапамятных времен. «Люди уже давно не живут в этих краях», — передавал его слова доктор. «А любопытные альтруисты наведываются крайне редко, не чаще, чем раз в год». И каков же был шок этого человека, когда на полу заброшенного дома он находит пожилую иностранку, которая не знает ни одного слова по-румынски. Узрев своими глазами эту ужасающую картину, Фонсу, как он представился диспетчеру в трубке, пришлось накрыть меня теплой курткой и молиться, чтобы я дожила до приезда врачей. Время шло. Вопросы и диагноз оставались прежними. Улучшений не было, как и ухудшений. Каждое утро я просыпаюсь чувством, будто навсегда застыла в одном моменте. Меня не перестают преследовать галлюцинации, провалы в памяти и головные боли. Я не в силах бороться с прогрессирующей опухолью головного мозга. Я не в силах устранить всю боль, которую чувствую ежесекундно. Я уже начинаю видеть сны. Прекрасные сны о небесах, где меня ждут мои мама и папа. Я всем сердцем жду этой встречи. До Вальпургиевой ночи оставались считанные дни. Улицы по-праздничному украшены. Счастливые семьи возвращались из супермаркетов с сумками, полными покупок. Детки примеряли свои новые костюмы. А я физически стара и беспомощна но в душе юна и полна сил. Лежала в маленькой палате хосписа и смиренно дожидалась своего конца. Тем воскресным утром ко мне в палату постучался док и сказал, что какая-то молодая пара, представившаяся моими внучатыми племянниками узнали, что я попала в беду и по случаю выздоровления просили передать мне посылку. В ответ на мой вопросительный взгляд доктор, лишь непонимающе, пожал плечами и вручил мне большую продолговатую коробку, на крышке которой красовался яркий праздничный бант. Как только коробка оказалась у меня в руках, я почувствовала, как стремительно слабость стала охватывать мое тело, а земля уходить из-под ног. Осторожно дойдя до кровати, я присела на край простыни, И потянула на себя ленточку банта приподняв крышку подарочной коробки я увидела изящную аккуратно уложенную ткань поверх которой красовалась открытка подписанная знакомым почерком элизабет прости что вручаем подарок раньше положенного срока изначально хотели сделать сюрприз но через пару часов мы покидаем румынию Считай, что это наш прощальный подарок. Надеемся, что костюм придется тебе по нраву. С наступающей Вальпургиевой ночью! Фрэнк и Эльза Шульц Перечитав эти строчки несколько раз, я не смогла сдержать слез. Мои руки предательски задрожали, и коробка с треском упала, вывалив на пол яркое содержимое. Красиво упакованный лоскуток ткани оказался маскарадным костюмом ведьмы, о котором я мечтала всю свою жизнь. Элизабет Шульц. 2050 год. Галац.